Историческое изменение. Схоластический рационализм в пору его расцвета не просто богословское направление или философская система, но замкнутая догматическая идеология, институционально воплощенная в римско-католической церкви. Эта идеология стремится к окончательному и исчерпывающему истолкованию исторической и физической реальности, руководствуясь аксиомами, принципами и законами рационалистической позитивности. Объективный рационализм обеспечивает авторитет идеологического института, а он, в свою очередь, оправдывает рационалистические ухищрения. Это двойное соотношение нашло политическое выражение в теократической концепции универсального суверенитета Папы – Сосредоточившего в своих руках всю полноту духовной, законодательной, юридической и политической власти. Фома Квинский приписывал этой власти откровенный метафизический характер. Именно он провозгласил в своей сумме теологии принцип папской непогрешимости, осветив таким образом функции римского первосвященника как источника безошибочных суждений, пользующегося абсолютной привилегией повелевать нетерпящие возражения истины. Несколькими годами ранее, в 1233 году, папа Григорий IX ввел институт Святой Инквизиции, применив на практике свою привилегию непогрешимости. Позднее, в 1252 году, Иннокентий IV благословил папской буллой применение пыток в качестве полезного метода дознания на процессах еретиков, и тем самым подал всем последующим тоталитаристам пример относительно того, как надлежит нейтрализовать оппозицию в интеллектуальной среде. Реформация, развернувшаяся три века спустя и стоившая громадного числа жертв, решительно заговорила о многих аспектах исторического искажения спасительной христианской вести, но не смогла нащупать корень или первопричину этого искажения. Дело в том, что реформация не подвергла пересмотру ни антологию, ни гнесиологию римского католицизма, сохранив слепую приверженность теологии Августина и просто заменив авторитет римской курии непогрешимостью священных текстов. От Августина до Фоме Аквинского и позднее вплоть до Кальвина на Западе сформировалась новая концепция церковной ортодоксии. Отныне ортодоксия означает согласие с доминирующей институционализированной идеологией, доминирующей в силу своей логической, социальной и метафизической непререкаемости. Ортодоксия значит также верность букве идеологических формулировок, поскольку они гарантируют индивидуальное обладание истиной. Наконец, она означает покорность структурам власти, выражающим и обеспечивающим ее авторитет. Характерно, однако, что Запад сам по себе не претендовал на звание православного. Он предпочел именоваться католическим, вселенским, вкладывая в этот термин смысл количественно-географический и централизаторско-организационный. Слово «православие», «ортодоксия», сохранилась для обозначения восточных церквей, оставшихся верными преданию, богословию и практике церковной жизни, унаследованным от апостолов и святых отцов. Однако верность греческого и эллинизированного христианского Востока изначальному церковному православию очень скоро лишилась конкретного исторического воплощения, автономного в политическом и культурном отношении. В начале XIII века орды западных крестоносцев завоевывают православный Восток и подчиняют его латинской иерархии, 1204 год. В последний раз эллинизм ценой величайших усилий отвоевывает Константинополь, свой исторический центр, но силы его оказываются непоправимо подорванными. Затем следует турецкое завоевание, 1453 год. И эленский мир на четыре столетия погружается в тягостное молчание под игом жесточайшего варварства. В политическом и в значительной степени культурном отношении греки исчезают с исторической сцены. Церковное православие, однако, уцелело, несмотря на периодические гонения со стороны турок и попытки насильственной исламизации христианского населения, приведшие к появлению новых христианских мучеников. В результате православие органически отождествилось с самосознанием и культурной самобытностью народа, стало неотъемлемой составляющей народной жизни, отличая греков как от турок, исповедующих другую религию, так и от инославного Запада. В течение этих четырех веков мученичества единственной исторической связью между европейским Западом и греческим Востоком были миссионерские посольства – приходившие одно за другим и упорно стремившиеся обратить православных в католицизм или протестантизм. Исторические потрясения величайшей важности, пережитые Западом и в буквальном смысле слова изменившие ход человеческой истории, дошли до порабощенных греков лишь как отдаленное эхо мощных взрывов, И потому об этих фактах невозможно было судить и исторически их оценивать с помощью критерия жизненного опыта и истины православного предания. Не будет преувеличением сказать, что в эти четыре столетия молчания православного Востока на Западе рождался новый мир. Вспомним хотя бы бегло о развитии естественных наук и техники, о великих географических открытиях и хлынувшем в Европу потоке богатств, о радикальных философских идеях и связанном с ними политическом и социальном либерализме, об экспансии буржуазного класса и революциях, призванных обеспечить его права, о новой концепции государства и власти, о рождении капитализма и переходе к машинному производству. Существенный элемент всех этих исторических преобразований заключается в том упорстве, с каким европеец стремился к господству над природой и историей с помощью своих собственных сил и возможностей, не испытывая при этом никакой потребности ни в метафизических аргументах, ни в религиозных оправданиях. Растущее неприятие авторитета римской церкви И, наконец, полное разделение религиозных и светских аспектов жизни представляют собой фундаментальные черты нового времени европейской истории. Августиновская традиция и схоластика выработали представление об интеллектуальной автономии индивидуума, который европейский человек и овладел впоследствии всецело, отвергнув самое упоминание о метафизике и всякую зависимость от нее». Западноевропейская цивилизация, базирующаяся на вполне ясной и общепринятой религиозной основе, предстает после Ренессанса XIV и XV веков, если и не радикально антирелигиозной, то, по крайней мере, несущей на себе характерную печать полярных оппозиций, таких как трансцендентная и секулярная, вера и знание, священное и мирское, авторитет и исследование, Откровение и опыт, подчинения и своеволие. Озападневание Востока. Отзвук исторических событий, происходящих на Западе, достигал порабощенного греческого мира в основном по одному каналу, через просвещенных соотечественников, которые учились в университетах Европы, поддерживали связь с европейскими центрами и имели возможность наблюдать за западными духовными течениями и общественными переменами. Все они без исключения выражали безграничное восхищение тем, что происходит на Западе. В противоположность господствовавшему на Востоке мраку рабства, нищеты и невежества, Европа была просвещенной. Там был свет цивилизации, прогресс, превосходство. Образованные греки того времени чужды не только какой-либо критике, но и сдержанности по отношению к Европе, вызывающей у них чувство признательности и преклонения. Только когда на Западе ясно обнаружились атеистические идеи, проявилась некоторая сдержанность и противодействие, в основном со стороны церковных кругов, по отношению к новым идеям, а также к наукам, преимущественно точным, порождающим эти идеи. Но это противодействие не было вызвано развлечением эллинизма и Запада, церковного православия и ереси. Оно представляло собой типичный симптом идеологического и социального консерватизма, вполне сходного с консерватизмом клира и религиозных фанатиков самого Запада – и не предполагала противопоставления различных критериев и ценностных ориентиров в подходе к достижениям цивилизации. Отношение образованных греков к Западу не ограничивалось безрассудным энтузиазмом и безграничным восхищением светом Европы, но проявлялось и в столь же безрассудном заимствовании идей, критериев и всего умственного склада западного человека. Речь идет о феномене всеобщего озападнивания греческого мышления при полнейшем неведении скрытых возможностей эллинской культурной традиции, ключевых различий между греческой и западной антологией и гнесиологией и социально-политических последствий этих различий. Озападнивание духовной элиты порабощенной Греции сказалось на исторических событиях XIX столетия, Греческое государство, возникшее в результате освободительного восстания 1821 года, создавалось как точная копия институтов и структур западноевропейской жизни и находилось под непосредственным контролем европейских государств. Вместе со всеми прочими институтами – политическими, административными, образовательными – фактически подверглись озападниванию и структурой церковной жизни – а также предпосылки теологического развития. Таким образом, повторилось то же, что ранее, в XVIII веке, имело место в православной России в период реформ Петра Великого. Православный народ подвергся давлению западного способа организации церковных структур вместе с сопутствующим ему отчуждением богословия и благочестия. Православие и Запад сегодня. Обзор исторических условий, в которых происходило озападнивание стран восточного православия, позволяет нам обозначить важнейшие проблемы, связанные с интерпретацией, жизнью и свидетельством нынешнего православия. Противостояние между православием и Западом утратило свой ярко выраженный характер и даже перестало быть очевидным. Запад ныне не стеснен никакими географическими границами и присутствует повсюду, став первой в истории цивилизацией поистине глобального масштаба. Слово «цивилизация» означает здесь конкретные теоретические предпосылки идеологического или догматического плана, сознательно или бессознательно выражающиеся в образе жизни, в образе повседневного бытия. Сегодня даже в так называемых православных странах существует западная цивилизация. Повседневная жизнь строится здесь согласно исторически сложившейся на западе модели, на основании западной метафизики, восходящей к Фоме Аквинскому и Августину. Таким образом, православие оказывается сведенным лишь к индивидуальным убеждениям, оставляющим в стороне практику жизни, историческое воплощение истины. Православие превращается в некое абстрактное учение, в бесплотную догму, в рутинное следование внешним культовым формам. Все сказанное справедливо в отношении объективных данных, характеризующих проблему. Однако жизнь не исчерпывается феноменологией симптомов. Действительно, динамика церковной истины может замереть на какое-то время. Православие хранит молчание в течение многих десятилетий и даже столетий. Однако отсутствие конкретной исторической динамики и актуального свидетельства православия, воплощенного в конкретной культурной плоти, вовсе не означает, что семена церковной истины погибли, а заключенный в них живительный сок иссяк. Где-то подспудно жизнь теплится в них, и настанет день, когда погребенное семя пробудится и взломает придавившую его скалу. Отсюда следует вывод, главный вопрос, изучению которого современное поколение православных христиан должно посвятить себя, это вопрос внутреннего противостояния церковного православия и западной цивилизации. В конечном счете, нам необходимо принять эту реальность со смирением, подобающим христианам, и искать того способа разрешения конфронтации, который ипостазирован и явлен в личностях святых. Не будем забывать о том, что критерием православия является церковная кафоличность, а мера кафоличности – исполнение даров жизни в лице святых. Противостояние между православием и Западом не сводится ни к абстрактному теоретическому антагонизму, ни к историческому соперничеству различных институтов. Вот почему оно не может быть преодолено посредством братских усилий по примирению, предпринимаемых разделенными христианскими церквами. В первую очередь важны не богословские расхождения сами по себе, но их прямые следствия для жизни и исторического действия. По крайней мере, православное сознание должно суметь ответить на вызов западного атеизма и нигилизма, буквально подвергнувших обстрелу, что вовсе не случайно, христианство, превращенное на Западе в религию. Критика религии со стороны просвещения, либерализма, марксизма, фрейдизма – атеистического экзистенциализма и научного агностицизма, эта критика с ее неумолимой точностью представляется исторически оправданной. И тут возникает вопрос, какой жизненный ответ и какую жизненную динамику может противопоставить этой критике православное церковное сознание. Противостояние кажется чудовищно неравным, С одной стороны, мощное давление жестких структур цивилизации на жизнь людей, с другой – православное сознание, едва теплящееся в литургической практике и богословских рассуждениях. В действительности речь идет о зерне, погребенном и умершем в земле. Вот что представляет собой православие наших дней но в самой этой смерти надежда и вера православных христиан. Задача православного свидетельства сегодня заключается в развлечении между животворным погребением пшеничного зерна и безнадежной необратимой коррозией, открыто разъедающей структурой еретической цивилизации. Сегодня западная цивилизация зашла в тупик, и это проявляется не только в теоретическом плане, но и в отчаянии и абсурде повседневного образа бытия. Эта цивилизация с ее равновесием страха, рассудочными программами по обеспечению всеобщего благосостояния, токсичными отходами с ее ожирением, вызванным безудержным потреблением, с ее тоталитаристскими идеологиями, порабощающими человека. Эта цивилизация несет в себе опасность глобальной катастрофы, грозящий уничтожить все живое. И тем не менее, будучи поверженной в самую пучину смерти, церковь продолжает ожидать воскресения мертвых. Как православная литургическая традиция сохранилась и живет, пусть даже скрыта, в безвестных приходах и диацезах как богословское свидетельство, не умолкает благодаря сбереженному в культе образу истинного бытия. Так и культура, противоположная западной цивилизации, продолжает подспудно жить, и универсальное слово, спасительное для человека, готовится прозвучать со всей силой. Книга начитана на средства благотворительного фонда предания. Наш адрес в Интернете предание.ру.